Территория в 100 акров, известная как Солана-каньон, являла собой триумф искусством маркетинга. Всего несколько десятилетий назад это место было известно под своим первоначальным именем – Хэлхолл-Палмс. Плоская местность, сплошь утыканная валунами и никакого каньона в пределах видимости. Так что Солана-каньон не имел каньона, а также никакого отношения к прибрежному городку Солана-бич. Это название просто показалось лучше других – которые рассматривались – Энджел Спрингс, Дезен Mountain Вью, Cedar Спрингс и Silver Hill Ашрам. По сравнению с другими высокопарными вариантами, название Салана Каньон показалось более сдержанным, элегантным и достойным курорта, где за тысячи долларов в день богачи возвращали молодость своим телам с помощью йоги, массажа, медитации, духовных бесед и диеты. Все это осуществлялось под руководством опытного персонала, встречавшего дорогих гостей приветствием на мосте, молитвенно сложив руки ладонями на уровне сердца. салана каньон был также любимым местом многих знаменитостей, где они приходили в себя, отдыхая от своей бурной жизни. Алекс въехала в сложенные из кирпича центральные ворота, укрывшиеся позади огромных пальм. Они следовали за сигналом маячка, который теперь перемещался по направлению к дальнему концу курорта. «Он направляется к служебному входу», — констатировал Генри. «Ты бывал здесь раньше?» «Один раз. Читал лекцию о генетике». «И как?» «Больше меня не приглашали. Им пришлось не по нраву то, что я говорил. Знаешь старую пословицу? Учитель всегда считает, что его ученики обязаны своим умом условиям, в которых живут, а его дети — генам. То же самое с богачами». Если у тебя куча денег или ты красив, тебе хочется слышать, что таким тебе сделали гены. Это позволяет тебе чувствовать превосходство над всеми остальными. Считать, что ты избранный. И хотя бы поэтому заслуживаешь успеха. И, следовательно, можешь относиться к другим людям, как к мусору. Стоп, они останавливаются, притормози. Что теперь? — спросила Алекс. Они находились на боковой дорожке, а впереди виднелся служебный въезд. Я думаю, они находятся на автостоянке. Ну и что же? Давай возьмем их прямо там. Нет, — покачал головой Генри. На стоянке всегда дежурят несколько человек из охраны. Если они увидят тебя с ружьем в руке, проблем не оберешься. Он смотрел на экран. Стоят. Снова поехали. Опять остановились. Он нахмурился. — Если там охранники, — сказала Алекс, — они увидят, как брыкается Джемми, когда его будут вытаскивать из машины. Ему могли вколоть снотворное, или...» Генри осекся, увидев боль в глазах женщины. «В общем, я не знаю». «Погоди. Они снова поехали. Движутся по задней дорожке». Алекс тронула машину с места и поехала к служебным воротам. Они были открыты, и их никто не охранял. Алекс въехала внутрь на автостоянку. Задняя дорожка начиналась в дальнем конце парковки. «Что будем делать теперь?» — спросила она. «Поедем за ними?» «Вряд ли это разумно. Они нас заметят. Лучше припаркуем машину здесь». Генри открыл дверь. «Давай прогуляемся по прекрасному курорту Салана-каньон». Он посмотрел на свою спутницу. «Ты оставишь ружье здесь?» «Еще чего». Она открыла багажник, достала оттуда полотенце и, обернув им дробовик, сказала «Я готова». «Ну ладно», — сказал Генри. «Тогда идем». «Черт бы их побрал», — вырвался Васко, нажав на тормоз. Он ехал по задней дорожке, намереваясь припарковать машину позади хирургического корпуса. Первоначальный план был таков. Из здания выйдет доктор Мануэль Кахаль, сядет к ним в хаммер, сделает здесь же биопсию и сразу уйдет. Чисто и красиво. Никто ничего не увидит, никто ничего не узнает. Но ну, теперь все могло пойти на смарку. Дорога оказалась перегороженной. Два мужика в спецовках и с лопатами выкопали поперек нее здоровенную канаву, перебраться через которую не было никакой возможности. А до хирургического корпуса оставалось еще не менее сотни метров. «Черт, черт, черт!» «Успокойся, Васка», — сказала Долли. «Невелика беда. Коли дорога перекопана, мы просто войдем внутрь и сделаем все там. Тогда все видят, что мы разгуливаем по курорту». «Ну и что с того? Нас примут за обычных посетителей. Кроме того, здесь все заняты только собой. На нас никто не обратит внимания». А если кто-то и обратит, или даже решит позвонить кому следует, чего не случится. Процедура закончится раньше, чем он успеет сказать здрасте. В операционной Мануэль проведет ее быстрее, чем мог бы в машине. Не нравится мне все это. Васко посмотрел на дорогу, а затем окинул взглядом пространство курорта. Впрочем, Долли была права. Им нужно пройти совсем немного по саду, и они уже возле хирургического корпуса. Он повернулся к парню и сказал, «Слушай меня внимательно. Сейчас мы прогуляемся. Ты будешь вести себя тихо, и тогда все будет хорошо». «Что вы собираетесь со мной делать?» — спросил мальчик. «Ничего. Просто сделаем тебе анализ крови. А зачем тогда эти иголки?» «Ну, уколют у тебя маленькой иголочкой, так ты даже ничего не почувствуешь, как комарик укусил». Васка обернулся к Долли. «Ладно, звони Мануэлю. Скажи ему, что мы идем». И давайте двигаться. С самого раннего детства взрослые учили Джемми, что если его похищают, он должен как можно громче кричать и отбиваться, что он и делал, когда бородатый дядька схватил его на лужайке у дома. Однако сейчас он был очень напуган и боялся, что эти люди причинят ему зло, если он станет доставлять им неприятности. Поэтому он смирно шел по дорожке сада. Женщина шла рядом, положив руку ему на плечо. Поздоровенные мужчины с другой стороны, натянув на голову широкополую ковбойскую шляпу, закрывавшую кроваво-красную дыру с левой стороны лица, они проходили мимо отдыхающих купальных халатах. В основном это были женщины, которые болтали, смеялись и даже не смотрели в их сторону. Стоило им войти под сень небольшой рощицы, как вдруг раздался странный скрипучий голос. Тебе помочь с домашним заданием?» — спросил он. Джемми так удивился, что замер на месте и поднял голову. Это была птица. Серый попугай. — Ты друг Эвана? — спросил пернатый. — Нет, — ответил мальчик. — Ты такого же размера, как он. — Сколько будет, если от одиннадцати отнять девять? От изумления Джемми не мог вымолвить ни слова и только смотрел, открыв рот на удивительную птицу. — Идем, дорогой, — сказала Долли. — Это всего лишь птица. — Всего лишь птица? — возмущенно спросил попугай. — Кого это ты называешь птицей? — Ты так много говоришь, — произнес Джемми, — а ты — нет. — Кто эти люди? Почему они тебя держат? — Мы его не держим, — сказала Долли. — Вы, господа, намереваетесь убить моего сына, не так ли? — осведомился попугай. — О, Господи! — выдохнул Васка. — О, Господи! — повторил попугай его голосом. — Как тебя зовут? — Пойдемте дальше, — приказал Васка. — Джемми, меня зовут Джемми. — Привет, Джемми, а я Жерар. «Привет, Джерар!» «Ну, хватит!» — рякнул Васка. «Давайте двигаться дальше!» «Это зависит от того, кто в седле!» — заявил Джерар. «Долли!» — сказал Васка. «Мы должны соблюдать график!» «Лучший друг мальчика — его мать!» — сообщил попугай каким-то странным голосом. «Ты знаешь мою маму?» — удивился Джеми. «Нет, сынок, он ее не знает!» — проговорила Долли. «Он просто повторяет фразы, которые когда-то где-то слышал!» — Ваша история звучит не очень-то правдоподобно, — сказал Жерар. А потом другим голосом. — О, это скверно. Может, у вас в запасе имеется другая? Взрослые стали подталкивать Джемми вперед. Он понял, что они не позволят ему задержаться здесь и не хотел поднимать шум. — Пока, Жерар. — Пока, Джемми. Они прошли немного вперед, и Джемми сказал. — А он забавный. — Да, забавный, — согласилась Долли, крепко держа мальчика за плечо.